В последней, третьей части оперы было мало сцен, которые мне нравились. В основном в них говорилось о мире за пределами сада Линян. Актеры изображали великие битвы, где все пребывало в движении. Однако, насколько я могла видеть, эти сцены сильно увлекли зрительниц, сидевших за ширмой. Женщины внимательно следили за происходящим. Я ждала до последнего. Но когда почувствовала, что теряю терпение, медленно поднялась, разгладила юбки и как можно спокойнее пошла в направлении женских покоев. Но я не стала заходить в зал незамужних девушек. Я свернула с главной дороги и поспешила вдоль южной стены нашей усадьбы, миновав маленькие пруды и беседки, из которых открывались прекрасные виды, пока не набрела на тропинку, идущую по берегу озера. Я увидела павильон любования луной» и поняла, что мой незнакомец уже там. В небе светил тонкий месяц. Я долго вглядывалась в темноту. Юноша сидел на балюстраде в самом дальнем конце павильона, но смотрел он не на воду, а на меня. Мое сердце сжалось, когда я подумала об этом. Дорожка была выложена камнями различной формы. Те, что напоминали летучих мышей, приносили счастье, спинки черепах – долголетие, брусочки серебра – богатство. Это значило, что каждый шаг приносит радость, долгую жизнь и благополучие. Мои предки устраивали эти дорожки для того, чтобы быть здоровыми. В старости, когда они ходили по ним, камешки массировали им ноги. Наверное, их проложили еще в стародавние времена, когда женщинам нельзя было выходить в сад, потому что моим перебинтованным ногам было трудно по ним идти. Я старалась выбирать дорогу, но мне приходилось с трудом удерживать равновесие, прежде чем сделать еще один шаг, и я прекрасно знала, что мои движения подчеркивают изысканность лилейной походки. Я замерла, не решаясь войти в павильон любования луной». Моя смелость куда-то пропала, Мне никогда не разрешали приходить сюда, потому что с трех сторон это место было окружено водой. Следовательно, оно как бы находилось за пределами сада. Но потом я вспомнила о решимости ленян. Я сделала глубокий вдох, вышла в середину павильона и остановилась. На нем была надета длинная туника из синего шелка цвета ночного неба. Рядом с ним на балюстраде лежали пион и ветка ивы. Он не поднялся мне навстречу, но продолжал смотреть на меня. Я старалась вести себя совершенно спокойно. «Вижу, у вас есть павильон, из которого открывается три прекрасных вида», — заметил он. «В нашем доме тоже такое есть, но он стоит на берегу пруда, а не озера». Наверное, он почувствовал мое замешательство и потому объяснил, «Отсюда можно по-разному смотреть на луну. Она висит в небе, отражается в воде, а вода с луной отражается в зеркале». Он поднял руку и плавно указал на зеркало, висевшее над единственным предметом мебели в том павильоне, деревянной кроватью, украшенной резьбой. «Ах!» — вырвалось у меня. До этой минуты я всегда думала, что кровать в беседке была поставлена для того, чтобы лениво отдыхать на ней. Но, бросив взгляд на ложе и зеркало, я задрожала, представив томные ночи, которые мне бы хотелось здесь провести». Незнакомец улыбнулся. «Может, мое смущение позабавило его? Или он думал о том же, что и я?» Последовала долгая мучительная пауза, а затем он поднялся и подошел ко мне. «Пойдем. Давай посмотрим вместе». «Когда мы подошли к Балюстраде, я схватилась за столб, чтобы не упасть. «Какая прекрасная ночь», — сказал он, глядя на гладкую поверхность воды, а потом повернулся ко мне. «Но ты еще прекраснее». Меня захватило ощущение счастья. Но за ним последовала удушливая волна стыда и страха. Он вопросительно посмотрел на меня. «Что случилось?» Мои глаза наполнились слезами, но я сумела их удержать. «Наверное, ты видишь только то, что хочешь видеть?» «Я вижу живую девушку, и мне бы хотелось поцеловать ее, чтобы прогнать ее слезы». Две слезинки потекли по моим щекам. «Как я смогу стать хорошей женой?» Я в отчаянии обвела рукой беседку после того, что было. «Ты ничего плохого не сделала?» «Конечно, сделала. Ведь я же была здесь, не так ли?» «Но мне не хотелось говорить о том, что это значит. Я сделала шаг назад, сложила руки на груди и спокойно сказала, я вечно пропускаю ноты, когда играю на цитре». «Цитра! Меня это не волнует». «Но ведь не ты будешь моим мужем, — ответила я». Его лицо исказилось от боли, и в этом была моя вина. А стишки у меня слишком большие и неровные, выпалила я. Моя мать никогда не сидит целыми днями в женских покоях, занимаясь рукоделием. Если бы ты была моей женой, вы бы вместе нашли другие, более интересные развлечения. Я плохо рисую. А что ты рисуешь? Цветы, как и все. Но ты не такая, как все. Ты не должна рисовать то же, что и все остальные». «Что бы ты выбрала, если бы могла нарисовать все, что угодно?» Никто раньше не спрашивал меня об этом. Никто и никогда не задавал мне подобных вопросов. Если бы я хорошо подумала в тот момент, если бы старалась вести себя как подобает, я бы ответила, что продолжала бы совершенствоваться в изображении цветов. Но я ни о чем не думала. Я бы нарисовала то, что вижу сейчас. Озеро, луну, павильон, пейзаж... «Да, настоящий пейзаж, а не тот, который люди видят на холодных кусках мрамора, вроде тех, что висят на стенах библиотеки моего отца. Эта идея захватила меня. Мой дом находится на противоположном берегу озера. Он стоит на высоком холме», — продолжил незнакомец. «Из каждой комнаты открывается прекрасный вид. Если бы мы поженились, мы бы стали друзьями. Мы бы отправлялись на прогулки по озеру, по реке» чтобы увидеть, как приливное течение пребывает в узком устье. Его слова дарили мне радость и в то же время вселяли грусть, потому что я начинала мечтать о жизни, которой у меня никогда не будет. «Тебе не о чем беспокоиться», — продолжил он. «Уверен, твой будущий муж не идеален. Взять хотя бы меня, начиная со времен династии Сун, каждый молодой человек стремился к тому, чтобы получить высокий чин». «Но я не сдавал императорские экзамены, и у меня нет ни малейшего желания это делать». «Так и должно быть». Мужчина, хранящий верность династии Мин, при новом правлении предпочитают гражданской службе домашнюю жизнь». «Почему он это сказал?» «Может, он думает, что я придерживаюсь старомодных правил или считает меня глупой?» «Или он решил, что я хочу, чтобы он открыл лавку?» «Ну, зарабатывать деньги торговлей, удел низких и вульгарных людей». «Я поэт», — произнес он. Я просияла. Я почувствовала это в ту же секунду, как увидела его за ширмой. Литературный талант — величайшее призвание. «Я бы хотел, чтобы жена была моим другом, чтобы мы делили не только домашние заботы, но и стихотворение», — тихо прошептал он. «Если бы мы были мужем и женой...» «Мы бы собирали книги, читали и вместе пили чай. Я уже говорил, что меня привлекает то, что у тебя внутри». Он опять указал на мое сердце, и мне показалось, что в эту секунду оно упало вниз. «Так расскажи мне об опере», — сказал он после долгой паузы. «Наверное, ты жалеешь, что не увидишь, как Ленян встретится со своей матерью. Я понимаю, почему девушкам так нравится эта сцена. Это правда». В то время, как императорские войска сражаются с разбойниками, госпожа Ду и Благоуханная Весна находят убежище в гостинице в Ханчжоу. Госпожа Ду с изумлением видит свою дочь и решает, что это призрак. Но все три части души Линян соединились вместе, и она вновь стала девушкой из плоти и крови. Любая девушка надеется, что мать узнает и будет любить ее – даже если она умрет, превратится в призрак или сбежит из родительского дома, — сказала я. «Да, эта прекрасная сцена наполнена цин, — сказал мой поэт. В ней говорится о материнской любви. Остальные сцены, которые показывают сегодня...» Он с пренебрежительным видом вздернул подбородок. «Политика меня не интересует. В них слишком много ли, тебе не кажется? Мне куда больше нравятся сцены в саду.